Гроза прекратилась так же быстро, как началась. Молнии потухли, дождь перестал, тучи расстаили и растворились в небе. Ветер ещё пошептал и смолк. Корабль Лайт лежал на земле. Корабль Сим это та самая гора. А к ним уже подкрадывалась стужа, смертная стужа. Борясь с неможением, они побрели вверх по склонам. Холод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 Твёрдыми дробинками откуда-то прилетело несколько замешкавшихся капель дождя. Сим всем телом привалился к обшивки корабля. Он чувствовал, трогал его. Слух уловил судорожное всхлипывание лайт, металл, корабль, вот он, вот он. Сколько ещё человек касались его за много долгих дней. Он и лайт дошли до цели. Вдруг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 Его испытывающие пальцы скользили по металлу, настолько холодному, что влажная кожа грозила примёрзнуть к обшивке. Теперь вдоль противоположной стены лайт шла рядом с ним. Студёные длани мороза сжимались всё крепче. Вход. Металл холодный, неподатливый, узкая щель по краю люка. Отбросив осторожность, сим принялся колотить по нему.